Все эти ухищрения не принесли бы никакого результата, если бы не солидное подкрепление из десантно-штурмовой дасы и морской пехоты, отваленное мне с барского плеча императором и окки, окка взвод, примерно шестьдесят человек военной разведки, выписанный в мое распоряжение приказом того самого толстяка, который присутствовал при нашем с Ша Дархом разговоре, шефом имперской разведки от Зати Рахаром.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 Я видел этих штабных мышей насквозь, как стеклянных. И на всех подленькие вопросы у меня была такая куча бумаг, что инспекция за инспекцией тонули в ворохе макулатуры. Аро Это подал голос стоявший за моей спиной Лироди, мой новый ординарец. Бедняга заступился за свою девочку в кабаке и разбил морду офицеру полиции, но он сходу получил 25 лет рудников и отправился на каторгу. И гнить бы ему там до смерти, если бы не желтенькая папочка с личным делом попавшая ко мне в руки».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 «Что за Арк-Инзиас?» — замашки потомственного раба. Леро улыбнулся. «Да я же низкого рода! Мой прадед был инз на полях Югиша Грисама!» «Теперь мы все, ах, лити, свободные воины, в садах Дисней! Да не посмотрит она в нашу сторону!» Сказал я, сбегая с холма к почтительно поджидавшим меня офицерам. «Да не посмотрит!»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 Ша Тамчен – командир прикомандированных пилотов. Ша Ирх – бывший командир окки армейской разведки, а теперь мой, моей личной охраны. Ша Драдин, зампотех и раслой лигори – предводитель, хотя так и хочется сказать атаман, кахар. Все они были мрачны, как лавочники перед приходом сборщика налогов. что я и не замедлил им сообщить. Лица немного разгладились, но никто даже не улыбнулся. Похоже, что-то стряслось. «Выкладывайте!» Вперед вышел шаг Хордан, а обстоятельный и обманчиво неповоротливый, как тяжелый рейдер. «Лего, у нас происшествие!» «Да это я уже понял!» Я нетерпеливо махнул рукой. «Эли, ди, и Рай!» — Сержант. — Саперное Оки убил в драке Кадхи и Эрхана, Старшину. — Оки связи. — Черт. Причину драки выяснили? — спросил я, из-под лобья глядя на нервно переминающихся офицеров. — А что там выяснять? — вступил в разговор Шадрадден. — Эли Ди, сын богатого Кахара, Кадхи, бывший каторжник, хоть и дворянского рода. Катхи ему что-то там приказал, а то ты взъярепенься, мол, кому ты, скотина тюремная, приказываешь. Катхи ему что-то ответил, чего уж не знаю, ну а Эли тут же схватил за нож и перерезал ему горло. Да, нож...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 Брови росло и медленно поползли вверх. «Я знаю, ты очень сильный человек, но, боюсь, сила твоя здесь не поможет, ведь Элиди — виртуоз. Он один из лучших молодых мастеров. Я бы назвал это сложным самоубийством». «Я прервал его». «Так, через двадцать и он общий сбор на плацу. Подготовить круг, привести Элли приготовить его ножи и не вздумайте подпилить или затупить их. Все, дискуссия окончена».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 "Архан!" крикнул я в пустоту. Тут же в палатке возник Архан, охранная Оке Даратх. Крепко сбитый и приземистый, он носил форму как собственную кожу, словно родился в ней. "Даратх, никого не пускать, даже императора". Он только кивнул перед тем, как снова исчезнуть. Лиро тоже хотел что-то сказать, но благоразумно промолчал. Времени хватило лишь на то, чтобы вымыться и переодеться. Стоя на высоком помосте, я наблюдал, как сержанты и офицеры строят подразделения в плотные каре на пыльном квадрате вытоптанной земли. Плац! Сколько их было в моей жизни! И снежных, и песчаных, и даже исклепанной стали! Очередной или последний. Я щелкнул по микрофону, и плац замер. «Солдаты!»